Глава вторая. «Извините, что забрал вашу одежду, спецагент Килпатрик, пробормотал шериф округа Дешутс, когда Мёрси, переодевшись в спальне Мориган, бросила куртку, свитер и джинсы в принесенный им бумажный пакет. «Ничего страшного. У меня всегда есть запасная». Едва Мёрси взглянула на свой окровавленный свитер, то поняла, что следователи захотят получить в качестве вещдоков все, что на ней надето. Но прежде чем она переоделась, криминалист сфотографировал ее в окровавленной одежде. Мерси стояла и смотрела прямо перед собой, пока молодой человек кружил вокруг нее, делая снимки. Он придвинулся ближе, чтобы сфотографировать ее лицо, и Кил Патрик с трудом подавила чувство вины, подступившее к горлу. Она не смогла спасти Оливию. Криминалист неловко попросил у нее разрешения отрезать прядь волос. Мёрси кивнула, наблюдая, как ее длинные темные волосы, слипшиеся от запекшейся крови, скользнули в приготовленный конверт. Криминалист достал тампон, смочил и приложил к лицу килпатрик На нем запеклась кровь Оливии. Высыхающая кровь стала стягивать кожу, и Мёрси машинально царапнула ее ногтем, прежде чем поняла, что это. Так что кровь все еще оставалась у нее под ногтями, даже после того, как криминалист соскоблил ее со щеки. Я сделала все, что смогла. Мерси смотрела, как шериф запечатывает пакет, и по ее телу пробежала дрожь. Он бросил на нее быстрый сочувственный взгляд. Она и раньше видела смерть, ей даже довелось держать за руку умирающего брата. Но тут все иначе. Желание Оливии ощущать человеческое тепло в последние минуты жизни, не оставаться в одиночестве, от всего этого сердце Мерси разрывалось. Она никогда не забудет этой сцены. После смерти Оливии, Килпатрик сидела рядом с ней еще несколько минут, а потом усадила Мориган к себе на колени и просто держала ее, пока та не перестала плакать и не заснула. Затем укутала девочку в толстую куртку, отнесла ее по снегу обратно в свой тахо и ехала до тех пор, пока у сотового не появился сигнал. Измученная Мориган дремала на заднем сидении, уронив голову на грудь. Мерси доложила о смерти женщины и попыталась проехать обратно. Ей пришлось разбудить Мориган, чтобы узнать, куда двигаться дальше. Девочка оказалась права. Ведущая к ее домику извилистая боковая дорога Тянулась целую вечность Теперь окружной детектив Эван Болтон Ждал Мёрси в гостиной дома Оливии Детектив был молод Наверное, моложе Мёрси Однако смотрел устало и цинично Словно повидал все ужасы на свете Прибыв на рассвете Он молча выслушал краткий рассказ Килпатрик Патрик И задал совсем немного вопросов но она нутром чуяла, что он сразу схватил суть дела. Когда Мёрси подошла, в карих глазах Болтона мелькнуло сочувствие. Несомненно, после бессонных суток она выглядела неважно. «Где Мориган? спросила Мёрси Эвана. «Показывает одному из шерифов своих цыплят и кос». Пил Патрик слегка расслабилась. Она не выпускала девочку из виду последние четыре часа, пока они ждали ответа от полиции Дишутс. Выглянула в окно и увидела, как криминалист фотографирует ее новенький фбр ФБРовский Тахо. Там тоже была кровь. Измотанная и не заметила, как кровь Оливии попала на куртку Мориган и на машину. Шорох за спиной подсказал ей, что криминалисты все еще собирают улики в крошечном домике. Больше всего на свете ей хотелось уехать от всего этого подальше — поспать недельку. Но по взгляду детектива было заметно, что у него другие планы. Хотите допросить меня прямо сейчас? предложила Килпатрик. Знаю, вы давно не спали, но мне нужно услышать историю в подробностях, пока они свежи в вашей памяти. Что ж, его можно понять. Кто-нибудь связался с матерью Мориган? Пока нет. На телефонном номере, который дала девочка, стоит автоответчик. А Мориган не говорила, где ее мать. Сказала, что уехала в город. Когда ее спросили, надолго ли, ответила, что понятия не имеет. Может, на неделю, может, на день. Мерсина нахмурилась. Когда приедет служба опеки? Детектив тоже помрачнел. Мы занимаемся этим вопросом. «Значит, у нас есть время поговорить, потому что я никуда не уеду, пока не решат, что будет с Морриган. Когда появится судмедэксперт?» Детектив приподнял брови. «В течение часа. Мне казалось, это я должен задавать вопросы». «Где проведем допрос?» Мёрси оглядела переполненную гостиную. Теперь, когда в окна проникал дневной свет, стало видно, что в комнате прибрано хотя мебельная обивка была залатана, а ковры в нескольких местах стерлись почти до основы. У кухонных шкафчиков не хватало нескольких дверец, но посуда стояла на полках идеально ровными стопками. Пойдемте наружу», — предложил Болтон. Они вышли из тесного дома. Мерси глубоко вдохнула ледяной воздух и подняла глаза на заснеженные сосны на фоне ясного голубого неба. Наверное, сейчас нет и 20 градусов. Три дня назад на эти места обрушилась снежная буря, из-за чего быстро образовался шестидюймовый слой снега. С тех пор каждый день стояла восхитительно ясная, но пронизывающая до костей погода. Типичная зима в Центральном Орегоне. Мёрси просто обожала такую погоду. Она вытащила перчатки из карманов толстой куртки, подвела детектива к небольшой деревянной скамейке и стряхнула снег. Илпатрик уже переоделась в теплые штаны, рубашку с длинными рукавами и зимние сапоги. Все из багажника Тахо, где всегда хранилась запасная одежда на всякий случай. Она присела, радуясь, что на ней толстые штаны. Детектив, последовав ее примеру, вынул из кармана миниатюрный диктофон и маленький блокнот. Синяя куртка Болтона оказалась почти под цвет неба, контрастируя с мрачной атмосферой этого утра. Приятная мелочь. Мерси же, как обычно, была с головы до ног в черном: «Вы сказали, что ехали обратно в город из своего домика», — начал Болтон. «Где он находится?» Мерси назвала адрес. «Я ехала минут десять, прежде чем увидела Мориган, так что отсюда недалеко». «Вы часто ездите в три часа утра?» «Вообще-то да». Болтон занес карандаш, выжидающий, глядя на собеседницу. «Почему?» «Мало сплю. Здесь я расслабляюсь». «Вы живете в Бенде», — заметил он. «Путь сюда явно не близкий». «Когда как?» «Зависит от загруженности дорог». Мерси была не в настроении излагать в подробностях свои ночные привычки. Как давно вы в Бендовском отделении ФБР? С прошлой осени. До этого несколько лет работала в Портландском. И до сегодняшнего дня никогда не встречали ни Мориган, ни Оливию. Верно. Здесь, в лесу, легко укрыться от посторонних глаз. Кто-то может находиться в 50 футах от вас, а вы и не заметите. Видимо, поэтому вы и заимели здесь домик. Мерси напряглась, следя за лицом детектива, однако уловила в его глазах лишь праздное любопытство. «Мне нравится уединение. Люблю время от времени выбираться из города». Эван кивнул. «Расскажите еще раз, что произошло после того, как Морриган остановила вас на дороге». Мерси знала, что ей придется много раз повторять одно и то же. «Произошло убийство, а она — главный свидетель». Пил Патрик на мгновение закрыла глаза и повторила все, что помнила. Детектив Болтон слушал, делая пометки в блокноте. «Вы не разобрали никаких слов или имен в ее бормотании?» «Нет, не смогла. Несколько раз прокрутила все в памяти, но даже не предположу, что за язык. Морриган сказала, что это незнакомое ей заклинание». Детектив оторвался от блокнота. Он казался удивленным. «Это что-то новенькое. Хотелось бы поговорить с Морриган, но без службы опеки или кого-то из родственников не получится». Он взглянул на часы. «Опека не знает, когда сможет прислать своего представителя. Очень не хочется тратить впустую столько времени. Девочка еще мала, и потом может все рассказать уже по-другому». На лице детектива читалось раздражение. «Я могу заменить его», — вызвалась Мёрси. «По-моему, она мне доверяет, и, учитывая серьёзность ситуации, думаю, что моя кандидатура — подходящая замена». Детектив, оценивающий, взглянул на собеседницу, взвешивая варианты. Ммм, м детектив Болтон!» В открывшейся входной двери появился шериф. «Думаю, вам стоит на это взглянуть». Эван тут же встал, Убрал блокнот и диктофон в карман и поспешил в дом. Мёрси направилась следом. Пока они шли по узкому коридору, детектив Болтон глянул через плечо на Мёрси. Та выдержала его взгляд. «Знаю, это твое расследование, но я все равно посмотрю, что там». Шериф подвел их к открытой двери в задней части дома и отступил на шаг. Мы только минуту назад узнали о существовании этой комнаты. Дверь сливалась с деревянными панелями коридора. Я заметил небольшой зазор внизу, где панели не прилегали к ковру, и толкнул стену. Никогда раньше не находил потайных комнат. Его глаза радостно сверкали. «Отличная работа!» — Болтон похлопал его по плечу. «Там тесно», — предупредил шериф. Детектив переступил порог и остановился — Мерси, радуясь, что она ростом выше среднего, заглянула через его плечо, и у нее перехватило дыхание. В комнате без окон, возле одной стены, стояла грубо сколоченная деревянная стойка с множеством полок. На стене, напротив, висели ножи, целые сотни ножей на магнитных лентах. Ну и коллекция, пробормотал детектив. Мерси молча согласилась, рассматривая один нож за другим. Глазам не верю. Здесь были ножи размером с ее мизинец, с ее руку, боевые ножи. Ножи с изящными резными рукоятками из дерева, металла, слоновой кости, с гравировками, с изогнутыми клинками. Мерси поискала взглядом свободные места, раздумывая, не с этой ли стены сняли орудие убийства. Вроде бы все на месте. Да и кто заметит пропажу одного ножа? «Орудие убийства пока не нашли, так?» — спросила она. Не нашли, подтвердил шериф. Между стойкой и стеной с ножами еле хватало места для двоих, но Килпатрик и Болтон сумели втиснуться туда. Проверьте банки, предложил шериф. Десятки стеклянных банок разной емкости стояли на полках ровными рядами. Присмотревшись, Мерси заметила в них порошки, сухие листья и сушеных жуков. Наморщив нос, она наклонилась, разглядывая банку с крошечными полупрозрачными скорпионами. Ни на одной не было ярлычков. Мерси более-менее разбиралась в травах, но не в сушеных Для неспециалиста они казались одинаковыми. Она не могла угадать название порошков. Здесь крупные желтые зерна, там белый порошок, тут коричневые крошки, дальше мелкий серый песок. Банки, банки, банки... Это не просто коллекция приправ. Стойка была идеально чистой. В контейнере лежала всякая кухонная утварь. Мёрси заметила четыре набора ступок и пестиков и две ровные стопки чистых тряпок, аккуратные стопки стеклянных тарелок и стаканчиков. Мёрси вспомнила опрятные полки на кухне. Это все дело рук Оливии или же матери Мориган. «Что скажете?» Спросил шериф. Болтон и Мерси переглянулись. Скажу, что кто-то уделяет очень много сил своему хобби, ответил детектив. И, на мой взгляд, очень необычному хобби. Да, любопытному, согласилась Мерси, гадая, занималась ли Оливия знахарством. Заклинание. Или, возможно, чем-то еще. Килпатрик посмотрела на сушеных жуков и других насекомых ей вспомнились сказки о колдуньях. Чепуха. «Я не заметил следов крови ни на одном из ножей, но пусть криминалисты глянут повнимательнее», — сказал Болтон, Сомневаюсь, что здесь есть орудие убийства, хотя его вполне могли позаимствовать отсюда. Он ткнул пальцем в одну из банок. «Это что, цеплячие лапки?» Мерси улыбнулась. Болтон явно вырос не на ферме. «Да», — детектив вздохнул. «Пойду спрошу криминалистов, что делать с этой комнатой». Он жестом пригласил Мёрси выйти первой. В коридоре она заметила судмедэксперта Наташу Локхард с черной сумкой в руках. При виде Килл её лицо просияло. «Так ты и есть тот агент ФБР, который обнаружил труп», спросила Локхард после приветствия. «Да, но когда я пришла, она была еще жива». «Что ж, прекрасно. Это облегчит мою работу». Миниатюрная женщина жестом пригласила Мёрси за собой в комнату, где лежало тело Оливии. Детектив Болтон молча стоял на пороге, внимательно следя за всем, а обнаруживший комнату с ножами шериф стоял позади него. Войдя внутрь, судмедэксперт остановилась и медленно обвела взглядом место убийства. Фотографировавший Мёрси криминалист уже ждал там, готовясь сделать любые снимки, которые потребуются Наташе. Мерси, сглотнув, посмотрела на Оливию. Криминалисты принесли лампу. Ее яркий свет отбрасывал резкие тени на спокойное лицо мертвой старушки. Бинты от многочисленных перевязок, сделанных Мёрси, все еще оставались на теле. Их края по мере высыхания становились коричневыми. Оливию полоснули не меньше дюжины раз. Преднамеренная пытка или просто ярость — Закрывающая ноги стеганное одеяло бледно-голубого и сиреневого цветов, с узором из обручальных колец, было безнадежно испачкано. Как ее имя? спросила Наташа, натягивая перчатки. Оливия. Мерси взглянула на Болтона. Я так и не узнала ее фамилию. Оливия Сабин, уточнил детектив. Мерси уже где-то слышала эту фамилию. Оно и неудивительно. До 18 лет Килпатрик Патрик жила в крошечной коммуне ближайшего городка Иглс Нест и знала большинство его обитателей в лицо. Тогда окружающий ее мир был намного меньше. «Твоих рук дело?» — Наташа указала на бинты. Мёрси кивнула, у нее перехватило дыхание. Судмедэксперт сняла бинты и полотенца с груди и живота трупа, сочувственно цокнув языком. Затем руками в перчатках дотронулась до глубокого разреза на животе. Она оставалась в сознании? Да, недолго. Подозреваю, там перерезана артерия. Этого достаточно, чтобы раненая медленно истекла кровью. А может, сердце не выдержало? Локхард бросила на Мерси через плечо решительный взгляд. Ты не смогла бы ничего изменить, заявила она, по-прежнему глядя Килпатрик прямо в глаза. «Ясно. Неприятное ощущение в животе отчасти прошло, но не совсем. Мёрси до конца дней будет сомневаться в правильности своих действий». «Она не могла поранить саму себя», — поинтересовался шериф. «Только если нож потом сам убежал», — ответил Болтон. «Может, девочка его спрятала?» Мёрси не поверила. Мориган не утаила бы такое. «Не так ли?» Руки Наташи ловко двигались по телу, нажимая то тут, то там, сгибая пальцы трупа. «Когда она умерла?» Мёрси посмотрела на старые желтоватые настенные часы. «Сразу после трех. я все всё-таки кое-что измерю, чтобы удостовериться». Наташа достала из сумки большой термометр. «Мне здесь больше нечего делать». Килпатрик протиснулась мимо Болтона, Миновала коридор и вышла из домика. Снаружи она заметила Мориган, оживленно беседующую с шерифом, размахивая руками и указывая в сторону леса и явно взволнованную. Мёрси стала наблюдать за девочкой: Дети переносят все легче. Килпатрик осмотрелась. Слева от нее находился небольшой загон с курятником, справа большой сарай. Он выглядел новее дома. Доски были свеже выкрашенными и дверь блестела в лучах восходящего солнца. Поляна возле дома вся в следах. Снег, как следует, утоптан обитателями дома, так что рассчитывать найти следы убийцы здесь не приходится. Нужно искать в лесу. Если только он не приехал на машине. «Вы в порядке?» — спросил остановившийся рядом Болтон. «Да». Мерси не смотрела на него, сосредоточившись на Мориган. Если вы готовы, я хотел бы побеседовать с девочкой. Ее зовут Мориган, резко ответила Килпатрик. И да, я готова.